А теперь за моей спиной самый страшный, нет, самый грозный конунг Дании. После Рагнара, конечно. «Расскажи, как это случилось», — предложил Ивор. «Я должен знать». «Я рассказал, все как есть. Не так уж много, учитывая, что о случившемся на сконе он уже знал от отца». Ивор выслушал меня очень внимательно и подвел итог».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 Тут Рагнарсон окинул забинтованного меня изучающим взглядом и резюмировал: "Ты сможешь? Я не могу ни биться, ни грестьи". Предупредил я. Даже застегнуть поезд сам не могу. Но, конечно, я пойду с ним. А как же иначе? Это мое дело и мой гейс. Улиса хватает Хирдманов, чтобы вращать весла из железа, заявил Ивар. Ему понадобятся твои глаза.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 И занялась организацией расширенной трапезы. Гостей следовало накормить и накормить качественно, особенно таких гостей.